16 августа 1907 года, 11.15, Санкт-Петербургская губерния, гатчина Большой дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Получив экстренную телеграмму из полевой ставки своего брата, императрица тут же отправилась посоветоваться к канцлеру Одинцову. Уж больно неожиданной была поступившая информация. А вот канцлер, напротив, не удивился. «Это обычно для Турции». пожалуй, плечами. Редкий султан там оставляет трон по естественным, так сказать, причинам. То яду своему владыке в щербет сыпанут, то сумасшедшим объявят, то вздернут его на копье взбунтовавшей сины чары. И выходят тогда на белый свет престарелые наследники-затворники, ибо возглавлять державу должен не старший сын бывшего султана, а самый старый представитель рода османов. Абдулгамид тоже расслабился». гвардии и прикормленный столичный корпус отправились на войну, и взамен них в Стамбул ввели соединение из резервистов, для которых авторитетами оказались совсем другие люди. Переворот в таком случае не просто вероятен, он неизбежен, ибо такого высокого антирейтинга, как у свергнутого турецкого султана, давненько не было ни у одного владыки мира. Насколько я помню, этим мудреным словом вы называете «количество подданных». «Желающих свергнуть своего монарха и отрубить ему голову?» — сказал императрица. «Не обязательно свергнуть и отрубить», — ответил канцлер. «Такие эксцессы бывают раз в сто лет в особо избранных странах. Скорее, это пожелания, подданных своему правителю. Да чтоб ты провалился!» «Большинство из этих людей будут вполне удовлетворены, если с его султанским величеством разделается гражданин Кондрат». Но хоть активных революционеров в общей массе недоброжелателей немного, риск переворота при высоком антирейтинге существенно увеличивается, потому что количество желающих вступиться за свергаемого монарха в таком случае становится минимальным. «Я думаю, в конечном итоге это неважно», — небрежно отмахнувшись, сказала императрица. «Не вижу, чем смена одного султана на другого способна изменить наши отношение к турецкому государству». «Замена Абдулгамида II на Мехмеда V в отношении к Османской империи изменить не может», — согласился канцлер. «Однако этот переворот способен повлиять на нашу тактику. Вот, смотрите. Абдулгамид при всех его отрицательных чертах и неумении править государством был фигурой доминантной, стягивающей на себя все нити власти, и великие визири при нем были техническими фигурами. А вот его преемник не таков». «Править при нём будет великий визирь, а Мехмед V будет только сидеть на троне. И первое, что попытается сделать Мехмед Камиль-Паша, это заключить соглашение хотя бы о временном перемирии, в котором новое турецкое правительство нуждается, чтобы привести дела в порядок. А от прежнего султана дождаться такого было бы нереально». «И это вся разница?» — удивилась императрица. Насколько я помню, мы с самого начала не собирались вести с турками никаких переговоров по этому поводу, ибо от нашей твердости в отношении вопроса черноморских проливов зависят все прочие европейские дела. Вы же сами учили меня этому. «Тут дело вот еще в чем», — ответил канцлер. «Либералы, даже назначив себе нового султана, тоже оказались не застрахованы от подобных политических выкрутасов, да только переворот, который их свергнет, произойдет, как и все последующие». образно говоря, этажом ниже. Свергать султана новым заговорщиком будет уже без надобности. При дальнейших неустройствах полетят головы визирей и военных министров». «Так вы, Павел Павлович, считаете, что нынешняя власть — это ненадолго?» — сказала императрица. «Именно так», — согласился канцлер Одинцов. «Люди, которые сейчас пришли к власти, исповедуют либеральные ценности, в лучшем смысле этого слова». А кроме того, они весьма осторожны и прекрасно знают, что плетью обуха не перешибешь. И к тому же часть из них ориентируется на Британию, часть на Францию и никто на Германию. Вообще-то я предполагал, что переворот совершат их конкуренты из числа сторонников еще не оформившейся молодо-турецкой партии «Единение и прогресс». Но, видимо, их лидеры оказались втянуты в сражение Балканской войны. А на некоторых известных нам младотурецких вождей действовавших во фракии и македонии товарищ баев еще до начала боевых действий навел армянских и болгарских ликвидаторов преступники в нашей истории проливавшие реки христианской крови не должны получить возможность повторить свои злодеяния. как говорится нет человека нет проблемы но это не отменяет того факта что рядом с известными преступниками попавшими во все справочники и энциклопедии, Тихо существуют не столь заметные фигуры второго плана, исповедующие те же ценности, что и Эндер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша. Вряд ли этим людям, значительная часть которых выжила в ходе боевых действий, понравится либерально-капитулянский курс новых властей, рассчитывающих откупиться от нас территориями и правом свободного и бесплошленного прохода наших военных кораблей и торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Едва пройдет первый страх, и демобилизованные после окончания войны резервисты разойдутся по домам, как станет неизбежен контрпереворот, который сменит правительство, оставляя в неприкосновенности султана. А потом еще более новое правительство начнет строить планы вместе проклятым геауром и углублять союз с Германией, что неизбежно приведет к тому, что мы упустим возможность разрешить европейские противоречия без большой войны. «Так значит, для нас нет никакого смысла вести переговоры с этими людьми?» Прикусив губу, спросила императрица. «Абсолютно», — подтвердил канцлер. «Турки вообще любые соглашения соблюдают только из-под палки. А эти власти еще к тому же и временные. Ибо Османская империя — это не Англия, и либералы в дикой природе там не выживают. Националисты в этом смысле куда более приспособлены. И именно они появятся на сцене в следующем акте». «В Сибири они у нас появятся, на каторжных работах», — отрезала императрица, — «или на виселице с мешком на голове. Ибо не может быть такого, чтобы турки с националистическими убеждениями не поучаствовали в резне инородцев и иноверцев. Мой брат приказывает вешать участников погромов в христианских селениях на дереве после самого короткого разбирательства, и мы будем поступать так же на землях, которые отойдут под нашу руку». «А с либералами что делать?» — спросил канцлер. — Ваш брат ждёт ответа. Вести ему с ними переговоры о перемирии или выполнять наш первоначальный план? — Никаких переговоров, Павел Павлович, — ответила императрица. — Или ты у меня совсем состарился и размяк? Пусть Мишель передаст этим хм, деятелям, что мы примем у них только безоговорочную капитуляцию. И если они не захотят сдаться моему брату, пусть виняют на себя. ибо в таком случае вести с ними переговоры. Прямо на стамбульских улицах будет уже мой Сашка. А вот если сдадутся, то возможны самые благоприятные для них варианты. Например, вассальный нашему величеству Ангорский Эмират с высокой степенью самоуправления, в котором нынешние правители сохранят свои посты, ибо они нас более чем устраивают. Но земли, населенные христианами, я у них в любом случае отрежу, пусть не надеются на иное, А если они не согласны, то мой супруг устроит им аудиенцию у Создателя Всего Сущего. Ибо нет у нас времени возиться со всякими недоумками. В общем, ответ наш следует составить в стиле фельдмаршала Суворова. Капитуляция прямо сейчас – воля и наша милость. Начало Константинопольской операции – не воля Штурм столицы – смерть всем, кого застанут с оружием в руках, и тем, кто будет руководить османской бандой. На размышлении 24 часа. И передайте от моего имени сигнал «Севастополь». Готовность номер один. Начало операции на рассвете 18-го числа. Если турецкое правительство к тому времени капитулирует, то десантный корпус должен без боя занять вражескую столицу, не допуская насилия по отношению к мирному населению. А если не сдадутся, то все должно идти по плану. Ну как, Павел Павлович, устраивает вас такой ответ вашей ученицы? Более чем, Ольга Александровна. Склонил голову канцлер. «В такие минуты я не испытываю ничего, кроме гордости за то, что хорошо научил вас всему, что должен знать и уметь настоящий глава государства российского». «Да, Павел Павлович», — сказала императрица. «С тех пор, как мы впервые встретились, прошло чуть более трех лет. А кажется, что это было вчера. Ну да ладно, отложим вечер воспоминаний до лучших времен, а сейчас вернемся к текущим делам». Я, например, до сих пор не уверена, стоит мне присоединять завалявшуюся под боком Румынию к территории своего государства или, обкорнав территории вернуть ей хотя бы ограниченный суверенитет, отпустив на вольные хлеба. Поскольку я знаю будущее этой страны в вашем мире, то аргументы про и контра для меня почти уравновешивают друг друга». «Вы знаете, что я не сторонник беспредельного расширения российских пределов», сказал канцлер. «Но не думаю, что в данном случае вольные хлеба наилучшие выходы для Румынии и для Российской империи. По моему мнению, наиболее правильным будет вариант применения того типа отношений, которые ваш дядя Вилли установил с разными вроде бы самовластными германскими монархами, например, с королем Баварии. Но есть одно исключение. Этой цыганской стране не стоит позволять иметь собственную армию, а ее политический класс предварительно следует подвергнуть жесточайшей прополке и перевоспитанию. «Дядя король ни за что не согласится на такой фронт вздохнула русская императрица. «Он старенький и перед смертью хочет немного отдохнуть на свободе. При этом его племянник — это нечто вроде облака в штанах, и разбирается он только в одном предмете — своей любезной ботанике». «В таком случае пусть правящей вассальной королевой станет ваша двоюродная сестра Мария Эдинбургская», — сказал канцлер. «Находясь в родстве сразу с российским и с британским королевскими домами, эта особа по знатности кроет всех гугенцоллернов-зигмарининов. И кроме того, это очень умная и деятельная особа, которой просто тесна нынешняя роль жены-наследника престола. А ее муж пусть перейдет в статус принца-консорта. Это тоже весьма важная роль, чтобы румынской королеве не пришлось пробавляться любовниками». «Ну, хорошо», — сказала Ольга. В настоящий момент румынское королевское семейство гостит у меня в Одессе под довольно-таки нестрогим арестом, во избежание, так сказать, негативных нюансов. Надо послать им приглашение через мою канцелярию прибыть на аудиенцию в Гатчину. Например, 20-го числа. Думаю, к тому времени Сашка с Михаилом уже разрешат нам вопрос проливов, и разговаривать по Румынии мы сможем, уже не оглядываясь по сторонам».